Глава 3. Арина сначала подумала, что просто ослышалась, или подруга перепутала номер телефона и посчитала, что разговаривала с кем-то другим. Переспросила озадаченно. «Няня?» «Ну, или гувернантка», — невозмутимо исправилась Света. «Как тебе больше нравится?» «Никак», — критично хмыкнув, отрезала Арина. «И вообще, шутка не удалась». «Арин, да какая шутка!» запила Света в правильном негодовании. «И ты вот на что рассчитываешь? Опять пойдёшь в детский сад на копейки? Или, по-твоему, где-нибудь в школе лучше? Да по мне, так в дурдоме и то спокойнее, чем сейчас в школе!» Убеждённо заявила подруга. Потом вернула, не удержавшись, видимо, исключительно из чувства заботы. И по доброте душевной. «Но в дурдом тебя не возьмут. Там психиатры нужны, а не психологи!» И опять продолжила живописать, Все преимущества своего предложения. А тут ребёнок всего один, родителей тоже по минимуму, мозг особо выносить некому, реально же, не работа, мечта. «Ого, мечта и никак иначе», — критично поддохнула Арина. «Всю жизнь только к тому и стремилась. Вот специально шесть лет в вузе училась. Чтобы потом работать, она нарочно приостановилась, чтобы подготовиться» и с самыми идиотскими интонациями протянуть дурным голосом. «Няней очень состоятельного бизнесмена!» «А вот ты зря иронизируешь», — возмущенно фыркнув, заявила Света. «Ты думаешь, его какая-нибудь полуграмотная девица из деревни устроит? Ага, конечно. Там требований столько ой-ой-ой. И образование, и владение английским, и даже водительские права. У тебя ведь есть?» — притормозив, уточнила она. Есть, доложилась Арина, и подруга многозначительно заключила. Ну вот видишь, как будто именно тебя и ищут, считай это знак свыше. Света сделала красноречивую паузу, дав Арине возможность проникнуться значимостью и судьбоносностью ситуации и добавила с легкой обидой. Не, ну если ты и дальше планируешь на шее у родителей сидеть, то, само собой, без вопросов, тогда я умолкаю и больше... «Тебя со всякими глупостями не беспокою. Постой!» Оборвала ее Арина. Ясно, что Светка это несерьезно. Никуда бы она не делась. В любом случае, ей можно было бы перезвонить. И ведь она права в какой-то мере. Лучше хоть что-то, чем совсем ничего. А уйти, если найдется более подходящая работа, тоже не составит проблемы. «Поконкретнее можешь рассказать?» «Вот, Ариночка». В ответ проворковала подруга. «Уже лучше». «Зачем сразу отказываться, ничего толком не узнав и даже не подумав? Хотя я и сама насчет подробностей не в курсе, но я сейчас скину тебе почту, на которую нужно резюме прислать. Ты напиши и все узнай. По-моему, они там сами какую-то анкету предлагают для заполнения». «С ума сойти». «Вот-вот», — подхватила Света. «Я ж тебе говорила, что все непросто». «Случайно не попадёшь, и кого попало не возьмут». «А ты-то как узнала?» «Ну, была у них в офисе», — принялась объяснять подруга. «А секретарша?» Она на мгновение задумалась. «Или кто она там? Помощница, менеджер?» В общем, как раз по телефону об этом болтала. «Я же говорила, как услышала сразу о тебе, вспомнила. И не постеснялась, спросила. То, что стеснительность Светки всегда была чужда, Арина и без того знала, и тоже задумалась. А чем, интересно, этот твой бизнесмен занимается? Может, все подружкины многозначительные восклицания всего лишь преувеличения, и речь идёт об обычном человеке с неплохим достатком. Ну, знаешь, маленький кофейни, который почти на каждом углу? Кофекот опять охотно пустилась в разъяснение света. Где кофе с собой и кошачьи мордахи на вывесках и стаканах. Забавные такие, ведь знаешь? Угу. Вот как раз он их владелец. Но и это не всё. Он ещё оборудованием занимается для ресторанов. Кафе, пекарен, кофеин, опять же. Так что сама понимаешь, ни в школе, ни в садике тебе такую зарплату даже близко не предложат. Какую такую? Ну вот сама и выясни. Ага. Арина хмыкнула с пониманием. То есть тут ты тоже не особо в курсе. И это исключительно твои домыслы. Домыслы? Подруга не стала возражать, только со значением дополнила. «Но основаны на разумных рассуждениях. Короче, мне уже пора бежать, скидываю тебе почту и телефон. А дальше... Ариночка, ты уж сама. Решай, разбирайся». И закончила скороговоркой перед тем, как отключиться. «Всё, целую, пока». Арина не стала дожидаться обещанного сообщения. Отложила телефон на приборную панель. Вздохнула, ухватилась одной рукой за руль. Надо все-таки до дома доехать, пока еще что-нибудь не случилось. Странных событий на сегодня уже достаточно. И хорошо, что оставшийся путь она преодолела без приключений. Только пока ехала, невольно обращала внимание на вывески с недавно услышанным названием «Кофе-кот». Они, конечно, не встречались на каждом углу, но попадались целых три раза, даже недалеко от дома. В первом этаже недавно построенной многоэтажки рядом с сетевым Универсамом. Арина сбавила скорость, свернула, подъехала к краю тротуара. Ну а почему бы и нет? В смысле, зайти, заценить ассортимент, и вовсе не рассчитывает она непременно застать хозяина в одной из многочисленных принадлежащих ему кофеин. И вряд ли там на стенке висит плакат с его портретом. Просто любопытно, и воспринимается уже слегка по-другому. И кофе Арине вот Совсем не помешает. Помещение маленькое, но уютненькое и, конечно, наполненное горьковато-бодрящим ароматом, который не спутаешь ни с каким другим. Столиков нет, только стойка у широкого затемненного окна и несколько высоких барных стульев. Бариста, улыбчивый мужчина около 30 в белой рубашке с закатанными рукавами и жилетке цвета тёмного шоколада. Арина выбрала раф с апельсиновым сиропом, и, между прочим, тот оказался очень даже ничего, а, если честно, очень даже вкусным оказался. Только пила она его уже дома, в собственной квартирке, которая досталась ей в наследство от бабушки по папиной линии, и заодно рассматривала изображённый на фирменном стакане логотип, усатую мордочку. Её случайно не с хозяина срисовывали. Котейка задорна и чуть хулиганиста улыбался. И будто бы заговорщицки подмигивал. Потому что один глаз у него был чуть меньше другого. Намекал, что Арине и правда стоит попробовать или хотя бы узнать чуть больше. Она действительно уселась за стол. Поставив опустевший стакан напротив, открыла ноутбук. Но в первую очередь просмотрела вакансии. Как обычно, не нашла ничего подходящего и только тогда вошла в почтовый ящик. Удалила насыпавшуюся в него ерунду, очередное предложение быстрого заработка в сети и рассылки от интернет-магазинов. Открыла Светкина сообщение на телефоне. Звонить она пока точно не будет. Лучше напишет. И для начала просто уточнит, туда ли она обратилась и что от нее требуется. Арина поставила курсор на надпись «Отправить». Подумала еще несколько секунд, а потом все-таки кликнула на клавишу.